Возвращение домой. Что-то не так. Он не на своём месте. Иногда перемены можно не заметить, забыть о них едва сознав. Чуть сдвинутая кружевная салфетка на маленьком столике в прихожей. Мелочь. Мать или отец бессознательно поправит её, проходя мимо. Но некоторые изменения очевидны. Первое, что бросилось ему в глаза, переместившийся пульт от телевизора. Обычно по настоянию отца он лежал на журнальном столике у дивана. Маршал задержал озадаченный взгляд на пустой столешнице, чувствуя себя немного преданным. Потом он всё же сдался и решил воспользоваться кнопкой питания на боковой панели телевизора. Чёрные кнопки прятались за рамой. Маршал нащупал панель и принялся нажимать их одну за другой в поисках нужной, прикоснувшись рукой к телевизору. Он почувствовал тепло. Тепло будто от живого существа, будто он работал весь день. Маршал включил телевизор, убавил громкость, выключил.